в настоящее время усиленно истребляется как источник сапонинов. Это растение под угрозой уничтожения и значится в списках красной книги. Если сапонины попадают непосредственно в кровь, они вызывают гемолиз, растворение красных кровяных телец, эритроцитус. Среди растительных масел также есть ядовитые. К плотным растительным маслам относится чеольмугровое масло, получаемая из растений, принадлежащих к родам хиднокарпус, Финокардиа, Онкоба и другим из семейства флакуартиация. Это вечно зеленые деревья тропических лесов, растущие в Бирме, Таиланде, Вьетнаме, Индии. Растения, содержащие жирные масла с аналогичными свойствами, найдены также в Африке и Южной Америке. Чаульмугровое масло издавна применялось в восточно-азиатской медицине, но европейцам оно стало известно лишь в нашем столетии. Это масло – замечательное, специфически действующее средство против кислоустойчивых бактерий, например, возбудителей проказа. Оно также задерживает рост туберкулезной палочки. Масло желтоватое, при комнатной температуре плотной консистенции, Плавится при 22-26 градусах. Из кислот этого масла были получены менее токсичные препараты, применяемые для лечения проказы, псориаза и других кожных заболеваний. Всем известное касторовое масло получается из семян клещевины. Они содержат ядовитое вещество рицин, остающееся в жмыхах при производстве масла. Масло употребляется для изготовления многих продуктов, синтетических волокон, пластмасс, олифы. Лекарственное масло дают мелкосемянные формы клещевины. Клещевина, рецилус коммунис, растение семейства молочарьных, попала в Россию из Африки, ее родина Абиссиния. Знали ее еще в древнем Египте, где в 7 веке до новой эры Она уже возделывалась, как культурное растение по берегам рек и прудов в долине Нила. Семена клещевины были найдены в гробницах, относящихся к этому периоду. Изображение клещевины украшали стены храмов в сивах, касторовым маслом освещали храм в Элифантене, и египтяне и греки хорошо знали о лекарственных свойствах масла. Великий врач древности Галлен в 131-200 годы новой эры назначало его своим больным. Любопытно, что само по себе кастуровое масло не оказывает слабительного действия. Лишь только в 12-перстной кишке под влиянием фермента липазы, расщепившись до глицерина и рицинолевой кислоты, оно, наконец, дает те вещества, которые непосредственно раздражают нервные окончания слизистой оболочки кишечника, вследствие чего усиливается перистальтика тонких и толстых кишок. Отравление очень ядовитыми семенами или жмыхом ключевины проявляется в головокружении, головной боли, сильном воспалении желудочно-кишечного тракта, сердцебиении, судорогах и параличе центральной нервной системы. Еще в начале нашего века, как слабительное, применяли кротоновое масло, получаемое из семян кротона, кротон-приглюм, небольшого деревцевого семейства малочайных, растущего в Индии и Юго-Восточной Азии. Масло это ядовито, в больших дозах вызывает рвоту, катар желудка и тишок, а иногда и смерть. Если оно случайно попадает на кожу, появляется местное воспаление и влдыни. Ядовитый тунг Алиуритес фордии это дерево также из семейства молочайных, известно пять видов тунга, растущих в тропиках и субтропиках. У тунговых деревьев тонкая, серая, гладкая кора. Очередные, крупные, цельные или трех пятилопастные листья, кистевидные или метеличистые соцветия из белых. В Китае и Японии тунговое масло издавна служило для пропитки деревянных судов. Дерево становилось водонепроницаемым и не подвергалось гниению. Жмыхом шпаклевали корабельные корпуса. Маслом пропитывали ткани для зонтов и плащей.